Впрочем, облегчение не было долгим. Сон рассыпался, как туман, оставив Соню в реальности, которая тоже смахивала на кошмар. Картины вчерашнего дня встали перед глазами. Такие страшные, что она бы с радостью усомнилась в том, что они творились наяву. То она металась по городку, а на голову сыпались бомбы, то бежала по полю, а фашисты стреляли в спину, то задыхалась на мосту, где рыжий танкист снова и снова падал на колени перед комкором, умирая несчетное число раз. «Пожалуйста, я больше не хочу!» Лес в предрассветных как затаился, полный призрачных теней. Над зарослями клубился туман, укутывая подножия вековых сосен, величественных, словно колоннада античного пантеона. Нинка закашлялась под шинели, укрывшей ее с головой. Кашель был сухим, тревожным. Отодвинув тяжелый воротник, Соня пощупала лоб ребенка, потом поискала глазами старшину. Артиллерист спал, устроив голову на сдавленном кулаке. Его тело в сумерках походило очертаниями на вывернутые из земли корч. Соня обняла дочерку и попыталась уснуть. Весь следующий день они не столько шли, сколько крались, держась чаще. Каждая редколесье вызывала опасения, каждая просека дышала опасностью, каждая пустошь пугала, заставляя делать крюк за крюком. Немецкие танки давно ушли вперед. Дороги были перегружены пехотой, марширующей за танковыми клиниями. Пару раз сони и старшина прятались в кустах, наблюдая движение войск. Старшину поразило обилие лошадиных упряжек. Лошади тянули подводы с амуницией, волокли орудия и полевые госпиталя чтобы в большую расу трепался, — шипел из укрытия старшина, — монголы засраные. Соня было безразлично, трактора у завоевателей или лошади с верблюдами, хоть бы и боевые слоны, ее куда больше заботила Нинка. Дочь кашляла без перерыва, из носу текли сопли, ей бы горячего чая с медом, калины, да горчичники на спину. Ночевать снова пришлось лесу. Для стоянки старшина подобрал хорошо защищенный от чужих глаз укромный овражек. Опять соорудил постель из ветвей и шинели. С тревогой покосился на Нину. К вечеру той подскочила температура. Девочка надсадно кашляла. «Сейчас хвороста на костер соберу», — сказал старшина. Через час в импровизированном очаге тыщал огонек. Старшина помешивал ложкой густой кулеш сваренные из тушенки с салой крупы. м mm -hmm! Он снял пробу. «Господи, что бы я без вас делала?» пробормотала Соня, глядя в костер. Языки пламени, весело потрескивая, лизали березовое поленье. Идущий из котелка запах приятно щекотал ноздри. Пахло исключительно аппетитно. Днем им случилось пробираться огородами, и старшина не оплошал, прихватив зеленого луку, немного молодого картофеля, морковь и петрушку. А потом они наварили на кусты дикой малины. Плоды еще не дозрели, но старшина все равно нарвал, сколько смог. «Вечером чайку заварим», — пояснил он, — «а то ишь разбухикалась, понимаешь». Первым делом Соня накормила Нинку. Девочку лихорадила, но Соня исхитрилась таки дать ей добрый десяток ложек. — Держи чай, смотри, не обварись, кипяток. Кружка у них была одна на троих. Соня укачала дочку, и только потом они сами плотно поужинали. Когда показалось дно, старшина вымокал остатки ломтем, крякнул. — фух хорошо! порислонившись со сне, он закурил. — Надо бы за водой сходить. Тут, неподалеку, вроде как ручей шумел. «Не уходите! Вдруг кто заявится?» На протяжении дня они несколько раз видели разрозненные группы красноармейцев, пробиравшихся через гебри на восток. Соня хотела пристать к первой же встреченной ими группе, но старшина не разрешил. «Не стоит, сестрица! Ни к чему они но От немца они не защита, сами улепетывают, как зайцы. Ты что, не видишь?» Паралян-то у них нет, а если что и имеется, а вряд ли они с нами поделятся. Еще и наши крохи подбитут. Вот и вопрос, на кой ляд они нам сдались? Померяйте вместе. К своим пробиться вместе легче, возразила Соня. Все-таки она была комсомолкой, а праведный советский гражданин создания на редкость общественное. В коммунистическом понимании общественности, разумеется да уже легче?» — засомневался старшина. «У нас двоих, да еще с детем, и есть шанс проскользнуть, а у них...» — он махнул в направлении скрывшихся среди кустов красноармейцев. «Никаких нету, для сил их мало, а вот для мишени — в самый раз. Согласна? Нет» сказала Соня. У нее не укладывалось в голове, как это можно скрываться от своих. Дикость какая-то. Но за последние дни она привыкла доверяться чутью попутчика. Нет так нет. Старшина подбросил хвороста. Он специально подобрал палки по суше, чтобы поменьше чигили. Огонь завораживает взгляд, как и море. Какое-то время оба молчали. Старшина крутил в руках пилотку с красноармейской звездой. «О чем вы задумались, Харитон Петрович?» — тихонько спросила Соня. Старшина отложил пилотку и сосредоточенно потер переносицу. Вздохнул. «Да вот, думаю, не пора ли треугольники спарывать?» «Какие треугольники?» — растерялась она. «С петлиц!» «Зачем?» — Соня вытаращила глаза. Затем старшина показал на восток. — Я не понимаю. А ты ушки-то открой, и сразу поймешь. Соня прислушалась, как было велено. Сопение нинки в полуметре, противный писк комаров над головой. что их сегодня многовато. Ну, конечно же, неподалеку родник. Шорохи лесные щащи, то ли мышки, а может, и ежики. О лесах полно. Ну... Но... Он невесело усмехнулся. Соня пожала плечами. — Ничего, звуки разные, лесные. — А канонаду слышишь? Ах — Ах это! Низкие ракочущие раскаты доносились с востока и были едва уловимы. Как будто гроза бушевала, только далеко, за линией горизонта. — То-то и оно! Старшина потянулся за кисетом Табаку там оставалось на донышке. Верзаста палят, не место все дальше уходит. Вот такая Петрушка. Наш вскоре его остановят, не уверен. Начало, Соня, могли бы давно бы остановили. И на плечах противника, так сказать, перенесли боевые действия на вражескую территорию. Это я тебе боевую устав пересказываю. Внезапно его охватил гнев. Трепачи, проклятые, шапками закидаем и от Тайги до британских морей, Красная армия всех сильней, как же в беге видать! Так бежим, только пятки сверкают. Не угонишься без мотоциклетки. — Что вы такое говорите? — в ужасе спросила Соня. — Правду, — сказал артиллерист. — Ты не дрожи, тут АГБУ нету. А было бы... — старшина погладил винтовку. Соня проглотила язык. — А вот что думаю... Полголоса продолжал старшина, кто-то там что то напутал, он ткнул пальцем в небо, видимо, подразумевая кремлевских небожителей, кто-то прошляпил, как всегда, он показал на восток, это, понимаешь ли, разгром, отдуваться знаешь, кто будет, кого крайним назначит, Соня потрясенно молчала, а она с тобой назначит, и такие, как мы, людей простых, то есть, понимаешь, Нам теперь кровью отхаркивать, до седьмого пута отдуваться. Не согласна?» — Соня стала мрачнее туч. «Вот и вопрос», — добавил старшина Угрюма, — «а не пора ли с обмундированием расставаться? Пока, понимаешь ли, не поздно». Он снова взялся крутить в ладонях пилотку с ярко-красной звездой.